«Миг между светом и тенью — это ведь наше темное пламя!» «Я не подумала об этом», — сказала Родис. «Для меня звучал лишь внутренний смысл песни, а он привел к настоящему. Нередкое совпадение при глубоком чувстве». И Фай Родис задумалась снова о чедидан выскользнула в круговой коридор, где чуть не столкнулась с астронавигаторами. «Идемте с нами, Чеди, пригласила Ментокор. «Мы бежим потанцевать. Сегодня работа шла хорошо. Мы заложили последнюю кохлярную программу, но внутри все кипит от напряжения». «Хорошо, только я позову себе партнера», — ответила чеди «Грифрифта». И она подняла перед собой циферблат сигнального браслета. Ментокор прикрыла его рукой. «Не надо». Он поднялся на веранду. Мента замялась, опустив взгляд. «Зачем тревожить Рифта? Мне кажется, он размышляет над величайшими проблемами. Как раз и нужно его отвлечь. Видимо, вы не знаете, что он пережил». Гриф Рифт потерял любимую женщину. Она погибла при вскрытии древнего склада биологических ядов. Наши предки запасли их в количестве достаточном, чтобы отравить всю планету. Мудрость людей ЭВР спасла всех от ужасной катастрофы ценой всего одной жизни. Но эта жизнь была самой драгоценной для Рифта. чедидан подошла... К услужливо открывшейся перед ней дверцы лифта. Верандой называлось пространство под куполом вокруг сфероида пилотской кабины. Оно использовалось как прогулочная площадка и гимнастический зал. Там уже носились неистово и порывисто тивиса Хенако и Торлик. чедидан увидела рифта, склонившегося на перила галереи и уставившегося на серебристое зеркало бассейна для гимнастики. Заполненный преобразованным изотопом талия, не ядовитым и нелетучим, он служил для сложных упражнений в условиях нормального и повышенного тяготения. Чеди увела инженера вниз, и хмурый повелитель звездолета невольно улыбнулся, глядя сверху вниз — В разрумянившееся лицо Чеди они танцевали медленно и молча. Чеди почувствовала, как напряженные движения грифрифта стали свободнее. Еще несколько дней, и они, Чеди, кивнула на астронавигаторов, получат все данные. Тогда примите за дело вы. Чеди вздохнула. Говорят, что нет ничего страшнее, чем входить в нуль пространства. Может быть. Я найду для вас место в пилотской кабине. Там есть маленькое кресло за охладителем индикатора скоростей. Надо же социологу взглянуть на корни вселенной, беспощадной и убийственной для жизни, пролетающей в ее черных глубинах, как чайка в ночном урагане. И все же летящий. Да, в этом и заключается величайшая загадка жизни. И ее бессмысленность — материя, порождающая в себе самой силы для разгадки себя, копящая информацию о самой себе, змея, вцепившаяся в свой хвост. Вы говорите, как древний человек, живший узко, мало и без радости познания. Все мы, как и тридцать тысяч лет назад, оказываемся узкими и малыми, едва встретимся лицом к лицу с беспощадностью мира. Не верю. Теперь мы гораздо больше растворены в тысячах близких духовно людей. Кажется, что ничто не страшно, даже гибель, бесследное исчезновение такой маленькой капли, как я. Хотя, простите, я говорю только о себе. Я и не ощутил вас Учительницей второго цикла. Но знаете ли вы, какое страшное слово «никогда» и как трудно с ним примириться. Оно непереносимо, и я убежден, что всегда было так, с тех пор, как человек стал памятью воскрешать прошлое и воображением заглядывать в будущее. А мир построен так, что «никогда» Повторяется в каждый миг жизни, пожалуй, это единственное неотвратимо повторяющееся. Может быть, по-настоящему человек только тот, кто нашел в себе силу совместить глубокое чувство, и это беспощадное «никогда». Прежде, да и теперь, многие старались разрешить это противоречие борьбой с чувством, если впереди «никогда». Если любовь, дружба — это всего лишь процесс, имеющий неизбежный конец, то клятвы в любви навеки, дружбе навсегда, за которые так цеплялись наши предки, наивны и нереальны. Следовательно, чем больше холодности в отношениях, тем лучше. Это отвечает истинной структуре мира. Неужели вы не видите... Насколько это не соответствует человеку? Ведь в самой своей основе он устроен как протест против никогда, ответил Грифрифт. Я не думала об этом, призналась Чеди. Тогда примите же борьбу эмоций против мгновенности жизни, беспощадной бесконечности Вселенной, как естественное как одну из координат человека. Но если человек совместил в себе глубину чувств и никогда, не удивляйтесь его печали. Чеди Дан взволнованно посмотрела в склоненное к ней лицо инженера и нежно погладила его большую руку. «Пойдемте», — коротко сказал Гриф Рифт, и повел ее на вторую палубу в свою просторную каюту. Инженер включил серый свет — употреблявшийся для рассмотрения цветовых соотношений, и отодвинул легкую панель в стене. Пластическая голограмма воскресила облик той, которая осталась прежней лишь в памяти Грифрифта. Молодая женщина в широком белом платье сидела, сложив обнаженные руки на коленях и чуть подняв лицо, обрамленное серповидной рамкой тщательно причесанных светлых волос. Выпуклый гладкий лоб, тонкие косые брови и веселые лукавые глаза гармонировали со смешливым очерком полного крупного рта. Высокая шея охватывалась несколькими рядами розовых жемчужин, спускавшихся на низко открытую по моде недавних лет грудь. Легкая юная радость исходила от всей ее фигуры, будто в каюте «Звездолета» очутилась фея весны неумирающих сказок человечества, чтобы передать астронавтам то особое предчувствие сбывающегося счастья, которое свойственно только очень молодым в разгаре весны, пронизанной всеми ароматами, солнечными бликами и свежим ветром Земли. С этим ощущением Чеди, Тихо вышла из каюты, когда Грифрифт погасил стереопластический портрет и стоял в сером свете молчаливый и неподвижный. А Чеди боролась с навертывающимися слезами и нервным комком в горле, удивляясь, как сильно подействовало на нее свидание с погибшей возлюбленной знаменитого инженера. Социолог эры встретившихся рук — Говорила она себе, что же случилось с тобою? Или на самом деле ты становишься женщиной РМ, нездержанно жалостливой, чувствительной к любому страданию? Надо подумать, будет ли это полезно в трудные дни, когда придется окунуться в жизнь Торманса? Она давно уже решила побыть на планете в роли обыкновенной тормомсянки, не гости, не учительницы, а скорее ученицы, суметь стать похожей, не отличаться, затеряться в толпах народа, виденных на снимках цефеин. Судить не извне, а изнутри основная заповедь социолога высших форм общественного устройства. Файродис одобряет ее проект, только ставит условие, что окончательное решение будет принято на Тормансе. Гририфт сдержал свое обещание Чеди забилась в глубину кресла. Все места в пилотской кабине были заняты. В центре полукружия пульта сидел гриф рифт. Немного позади и справа Див Симбл, похожий на каменную статую борца. Слева соль Сайн. устремил сощуренные глаза на верхний ряд экранов. Скулы его сухого лица резко выступили, а глубокая морщина обижала подбородок от одной щеки до другой. Оба астронавигатора, с безразличным видом, стараясь показать, что они сделали все, поместились за левым концом пульта. Со своей позиции Чеди Даан могла видеть в профиль Файродис, сидевшую в гостевом кресле в двух метрах позади инженера-аннигилятора. Внешне глава экспедиции казалась совершенно спокойной, но не могла обмануть чуткую Чеди, заметившую, что Фай волнуется. «Тоже в первый раз», — подумала Чеди, оглядываясь на плотно запертую дверь. Весь остальной экипаж, кроме Ген Атала, находился в камере биозащиты в ведении Нейхолли и Эвизы Танет.